Витте не очень верил в искренность пишущих людей, но либеральным публицистам верил, несколько больше, чем реакционным, и признавал совершенно правильным многое в их утверждениях. Теперь ему, вдобавок, было по пути с умеренными либералами. Они явно возлагали на него большие надежды. Главный деятель портсмутской конференции стат-секретарь Витты возвращается теперь в Россию триумфатором, читал он. Нисколько не умаляя и не преувеличивая личных заслуг и дарований нашего знаменитого стат-секретаря, показавшего себя в портсмуте и выдающимся дипломатом-психологом, мы, однако, думаем, что его сейчас на Западе чувствуют и восхваляют не столько за прошлую и настоящую его деятельность, сколько за его вероятную будущую роль, за его положение единственного серьезного кандидата на пост руководящего министра Российской империи. Слова, и не преувеличивая, его раздражали. Еще хорошо, что сами пока не лезут в руководящие министры. Скоро, конечно, полезут. Они, правда, немного лучше, чем какие-то мисси-доминицы, о каких они пишут на своем профессорском языке. Он понимал, что в одном, во всяком случае, газеты правы, на Западе его в самом деле все считают будущим главой русского правительства. Так он думал и сам. Но еще немного колебался. Соглашаться ли? Не лучше ли отойти в сторону? В душе, однако, знал, что в сторону не отойдет. Занимать должность главы русского правительства в 1905 году было опасно. Но он был смелым человеком. Видел, что в России неизбежен конец самодержавного правления. Хотел себя связать с большим историческим делом. И понимал, что очень скоро восстановит против себя всех и правых, и левых. С либералами еще можно было поладить, хотя он их вождей во главе с Милюковым называл свихнувшимися буржуазными революционерами. Но реакционеры с давних пор были с ним связаны злой взаимной ненавистью. Скоро подниму твой. Мир заключен, затеянная ими безумная война кончена, теперь можно будет во всем винить меня. Кроме. Приглашение к Вильгельму и к Эдуарду он получил в Париже телеграмму от германского канцлера. Бюлов тоже изъявлял желание повидать его и приглашал в Баден, где временно находился на отдыхе. Эта телеграмма разозлила Витте. Бюлова он все-таки ценил несколько выше, чем других государственных людей, называл его человеком не очень умным, но даровитым и, главное, образованным. Сам он свои познания заимствовал преимущественно из газеты разговоров с учеными людьми, но именно поэтому высоко ценил образование в других. С германским канцлером он часто беседовал, особенно прошлым летом в Нордернее. бюлов в разговорах беспрестанно цитировал писателей, философов, поэтов, знал на память огромное количество стихов на разных языках. Это было первые дни знакомства интересно. Но скоро он потерял интерес к своему утомительно блестящему собеседнику. Вдобавок он цитатами отвечать не мог, а разговор надо было вести на более высоком уровне, чем обычно. Образована была и графиня. В Нордернее расспрашивала его о декабристах и восторгалась львом толстым. А Толстом Витто ей сказал, что романист он действительно гениальный. Может быть, в самом деле «Войну и мир» или «Анну Каренину» прочел. Но философия его просто детская. А о декабристах разговора не поддержал, так как о них не знал почти ничего. Про себя считал их благородными дураками. Это в России-то начало прошлого века затеяли либеральную революцию. Хороши были бы, если бы их восстание удалось, и финансы бы оказались замечательны. Приглашение Бюлова показалось ему и непринужденным по форме. Если б не Цусима, не стал бы меня вызывать к себе в Баден. Но канцлер мог выхлопотать для него у Вильгельма цепь Красного Орла, высший германский орден это и само по себе было приятно, а главное, тогда государю пришлось бы пожаловать ему графское достоинство. Нельзя наградить меньше, чем немцы. Впрочем, таковы были у него неопределенные мысли, а нечто среднее между мыслями и инстинктом. Немного поколебавшись, он принял среднее решение. Любезно ответил, что был бы очень рад повидать Бюлова в Берлине, А приехать в Баден, при всем желании не может, спешит с докладом к царю. Канцлер действительно приехал в Берлин. Они вдвоем очень приятно пообедали в знаменитом ресторане Борхарта. Говорили друг с другом в шутливом тоне. Оказалось, что Вильгельм примет гостя в своем охотничьем замке Роментен, недалеко от русской границы. Бюлов и Витте оба любили поговорить посплетничали обо всех, кого только оба не знали. Несколько более сдержанно, но и не слишком почтительно высказались каждый о своем монархе. Витте вспомнил, что когда-то выхлопотал Вильгельму у царя чин адмирала русского плота. — Не скрою, это было не так легко. Ваш кайзер стороной дал мне понять, что был бы этому отличию очень рад. Он обожает разные мундиры. Я просто никогда этого не мог понять. Другое дело ордена. Они даются за настоящие заслуги, как, например, ваш Красный Орел. Больше ничего не сказал, но канцлер про себя подумал. Имеющий уши да услышит, чего бы и нет. Занес в память и об адмиральском мундире. Был верно подданически предан Вельгельму, вдобавок и всем ему обязан. Но подобные факты запоминал и впоследствии, без чрезмерной преданности, к слову, сообщил в своих воспоминаниях. Действительно, приехав в Роминтен, Витте узнал, что император жалует ему цепь Красного Орла. Был очень доволен, что этот орден жаловался обычно принцем крови. Собственно, и графский титул был самому Витто не так уж нужен. Ему нужны были власть и, в меньшей мере, деньги. Но он знал, что жене будет очень приятно стать графиней, и, главное, придут в бешенство другие сономники его враги и конкуренты. После великолепия русского двора Витте не могли поразить ни Берлинский, ни Поцдамский двор. Его удивила скромность Роминтонского охотничьего замка и уклада жизни в нем. Замок был обыкновенным двухэтажным деревенским домом с очень просто убранными чистенькими комнатами. Также прост был завтрак. Императоры и немногочисленные гости были в охотничьих костюмах, вели себя как приятели. До перехода в столовую Вильгельм сидел на ручке кресла Эленбурга. Вид ты подумал, что это было бы невозможно при русском дворе. Понимал, что на него хотят подействовать фамильярностью, простотой, даже скромностью, вообще Вильгельму никак не свойственной. За завтраком Император рассказывал не очень смешные истории и анекдоты, обращался преимущественно к русскому гостю. Это тоже было приятно. Как у большинства людей, у Витте, отношение к человеку почти всегда в значительной степени определялось тем, как этот человек относился к нему. Вильгельм был с ним чрезвычайно ласков и любезен. За это можно было бы забыть о многих его политических делах, даже о поездке в Танжер. Все же он не мог упустить случая. Были важные государственные интересы. Они шли впереди наград, вернее, тесно с ними переплетались. Но ни за какие титулы, ордена, деньги, Витте не стал бы вести политику, ставящую себе целью войну. Он решил поговорить с императором серьезно, без шуток и анекдотов. Так, как собирался вскоре поговорить с царем. Думал, что от этих двух людей теперь больше всего зависит судьбы мира. В Роментене он был в ударе, как на особенно важных заседаниях при переговорах с японцами. Там была откровенная борьба, здесь борьба скрытая, но, быть может, в историческом плане еще гораздо более важная. И он за завтраком от общего ничтожного разговора чувствовал все росшее нетерпение. После завтрака Витто попросил у Вильгельма разрешения поговорить с ним наедине. Они беседовали больше двух часов. По словам Эйленбурга, голоса звучали Бальт Лепхафтер, Бальт Швехер. То оживленно, то тише. Вероятно, слово Лепхафтер относилось преимущественно к русскому гостю. Записи беседы не осталось, но кое-что сохранилось в воспоминаниях разных лиц, очевидно, спрашивавших позднее императора. Для начала Вильгельм осторожно заговорил о внутреннем положении России. Витте крепко ругнул анархистов. Социалистические теории интересовали его еще меньше, чем другие. Он в них не разбирался, да и не хотел разбираться, и называл анархистами всех революционеров вообще. Ругнул он и свихнувшихся либералов, серьезно думающих, что за ними есть какая-то сила в народе, тогда как народ к ним совершенно равнодушен и сметет их в случае революции в первые же дни. Говорил, и тут, как почти всегда искренне, анархистов терпеть не мог. Их тоже считал в лучшем случае благородными дураками, а в худшем — прохвостами. Вильгельм слушал с сочувственной улыбкой. Ему говорили о радикализме этого русского государственного деятеля, а он недолюбливал радикалов, даже иностранных. Затем Витте стал еще более злобно ругать русское правительство, и улыбка стерлась с лица императора Правительство даже иностранное ругать не следовало. Как и его дед, он всегда в душе завидовал самодержавной власти царей. Затеяли, Ваше Величество, безобразную, никому не нужную преступную войну. Правда, объявила ее Япония. В Токио, верно, тоже есть достаточно дураков и сумасшедших. Но главные виновники — это наши жулики-концессионеры. «Разные аферисты и проходимцы, а также политика Плеве, господина Вячеслава Плеве, он иронически подчеркнул имя убитого министра. Ваше Величество верно не знает, что Плеве родом из немцев и в ранние годы назывался Вильгельмом. Затем их семья ополячилась, и он стал Вацлавом. Потом семья обрусела, и он оказался Вячеславом», — говорил Витте, — беспорядочно перескакивая с одного предмета на другой. В увлечении не подумал даже, что в беседе с германским императором не следовало бы неодобрительно отзываться о немецком происхождении плеви. Вы о нем спросите, вашего канцлера. Князь Бюлов биографию этого господина знает. — Да я это только к слову говорю, — поправился он. — Дело, разумеется, никак не в его происхождении. Ну, хорошо, затеяли войну. Командующим армией назначен Куропаткин. Это ничего, не дурной генерал. Хотя воли у него никогда не было. Он не хотел войны с Японией. И вяло, как они все, говорил это Плеве. А тот ему в ответ. Вы не знаете внутреннего положения России. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. Хорошо, а? Вот и удержал. Император привык к тому, что сановники часто терпеть не могут друг друга, но они обычно это скрывали, по крайней мере, от него. Этот же без стеснения говорил вещи поразительные. Бюлов изумленно рассказывал, что, случайно встретившись с ним в Тиргартене в день убийства Плеве, Витта еще издали ему радостно закричал «Приятное известие! Только что убит Плеве!» — Да, войну вели неудачно, — осторожно сказал император. Он желал победы России, но ее поражение не очень его огорчало. — Ваше командование казалось не на должной высоте. — Можно сказать, что не на должной высоте. Ну, хорошо, назначили Куропаткина, а над ним адмирал Алексеев. Этот уж совершенная находка. — Главнокомандующий и наместник Дальнего Востока. — Такс, значит, два командующих. Вы, Алексеева, знаете, Ваше Величество? — Полное ничтожество. Он и на лошадь сесть не может. Я два года тому назад был в Порт-Артуре, и, как шеф пограничной стражи, устроил ей смотр. — Разумеется, сел на коня. Я хоть и штатский человек, а верхом езжу дурно. Как же в мундире на смотру быть не на коне? Явился, естественно, и Алексеев, ведь главнокомандующий же, правда? Только он пеший. Спрашивают, в чем дело? Оказывается, он от роду не ездил верхом. Приближенный так, с улыбочками мне и объяснили. Ездить не умеет, боится лошадей. Хорош главнокомандующий миллионной армии, а? Да и это еще бы куда ни шло. Только он и о военном деле не имел никакого понятия. Вот так с двоевластием и начали войну. Остальное вы знаете. Россия очень могущественная страна. Не дай, Господи, никому с нами воевать. На всякий случай добавил он, вспомнив, с кем говорит. А только эту войну мы позорно проиграли. Слава Богу! слава богу, что мне удалось выпутать Россию с потерей только половины сахалина. Не очень он нам нужен этот каторжный сахалин. слава богу земели нас достаточно. Ваша заслуга велика вставил слово вильгельм, слушавший его с все увеличивающимся любопытством. Но перебить вид то было нелегко даже императору. Я тоже думаю, что велика это так. Я по ночам не спал, все боялся, что упрутся японцы. Вот и увидите, как меня в Петербурге отблагодарят? Я наперед знаю. Так вот что же теперь. Я, Ваше Величество, всю жизнь был сторонником самодержавия. Не лежит у меня душа к Конституции. Да что же нам делать? Разве можно сохранить самодержавие без подходящего самодержца? при совершенно расшатанном государстве все страны перешли к конституционному правлению по складу моей души по моим семейным традициям мне любо неограниченное самодержавие да что в том когда его больше в россии никто не хочет кроме горсти разных предводителей дворянства придворных полковников от котлет пусть это человеческое заблуждение но надо понять что таков ход истории. Верно, это исторический закон, что в настоящее время должны править представители народа, хотя они ничего в государственных делах не смыслят. Эту линию я и буду вести, если меня сразу не выгонят. Заключил мир, но и ступай ко всем чертям. Потом выкинут все равно. Им еще, правда, нужен большой внешний заем, «А кому, кроме меня, в Европе дадут деньги?» «Поведу, поведу эту линию. Бог мне судья», — говорил Витте, точно убеждая себя самого. «Только где взять людей для этой самой Конституции? Придется звать либералов, других нет. Не Трепова же брать. Он честный человек, но в душе полицмейстер. Из старых только один человек есть, дурного. Он умница и знает дело. «Знает дело, знает дело», — повторял он, задумавшись. Вильгельм заговорил о внешней политике, упомянул о свидании в Бюорке с царем. Там положено начало тесному сближению между Германией и Россией. Витте слушал его рассеянно. Давно прошло то время, когда его могло по существу интересовать мнение монархов, да, собственно, и громадного большинства людей вообще. — Тесное сближение — это очень хорошо, — сказал он, недослушав. — Тесное сближение между всеми странами, а для начала между Россией, Германией и Францией. Главное — это чтобы никому ни с кем больше не воевать. Это самое главное, Ваше Величество. Иначе все династии погибнут, а следовательно, надо прекратить и дурацкие вооружения. Вильгельм взглянул на него очень холодно. Именно они, главным образом, и мешают населению всех стран безбедно жить, а это только на руку анархистам. От вооруженного мира народы страдают не менее, нежели от войны. Разве европейские страны могут себе позволить такие дикие, непроизводительные, бессмысленные расходы? Европа, это я еще лет восемь тому назад говорил вашему величеству, когда вы изволили беседовать со мной в Петербурге, Европа вообще дряхлеющая старушка. Подурнела, пожелтела, морщины, выпадает зубы, еле дрогает ногами, бывшая красавица. Да и прежде красавицы она была сомнительной. Об ее величии со временем будут вспоминать, как мы вспоминаем о величии древнего Рима. С той разницей, что римляне хоть знали, чего хотят. Ерунды хотели мирового владычества, но знали, чего хотят. А мы и этого не знаем. А тут еще колониальные авантюры с подыгрыванием, тоже решительно никому не нужны, кроме генералов и спекулянтов. Вот мне в Париже уши прожужжали о Марокко. На вас жаловались, Ваше Величество, уж вы не гневаетесь очень жаловались на Германию. И, быть может, не без основания, хотя они и сами ничем не лучшие, демократические, господа-французы. «Им Марокко так нужно, как вам», — говорил он, не обращая внимания на то, что лицо у Вильгельма стало ледяным. Несмотря на свою привычку ко двору, Витто совершенно не был придворным человеком. И с королями, даже с императором Николаем, даже с Александром Третьим разговаривал, не стесняясь в выражениях. Он долго говорил, что необходимо прочное и вполне искреннее дружеское соглашение между мировыми державами. Но, взглянув на императора, подумал, что весь разговор был ни к чему. Этот человек тоже в главном ничего не понимает. Не в растениях вид ты знал, что государственные деятели в большинстве неврастеники вследствие самих условий и жизни их работы. Вильгельм был одним из самых могущественных неврастеников в мире. Может, очень может погубить себя. Это бы еще ничего, но с собою и весь мир. У него пропала охота к продолжению разговора. Голоса стали швехер. Тише. Еще немного поговорили о предметах незначительных. К концом разговора Вильгельм остался доволен. Это было великолепно, говорил своим приближенным император. Перед обедом министр двора принес в комнату гостя цепь Красного Орла, да еще портрет Вильгельма в золотой рамке с собственноручной надписью. Портсмут, Бёрке, Роминтен-Вильгельм-Рекс. Теперь графский титул был почти обеспечен. Слово Бёрке в надписи немного удивило Витте. Он в Бёрке не был и текста договора не знал. В Петербурге узнал от графа Ламсдорфа и рассверепел. Вот так штука. Мы до сих пор были обязаны защищать Францию от Германии, а теперь обязались защищать Германию от Франции. Хорошо, очень хорошо. Этот договор надо немедленно уничтожить. Я так прямо и скажу государю-императору при следующем же свидании. Но первым свиданием на яхте «Штандарт» он был растроган. Государь в самых милостивых выражениях благодарил его за успешное выполнение в Портсмуте данного ему тяжелого поручения, сказал, что получил от германского императора письмо, в котором тот восторженно о нем отзывается. Сообщил, что возводит его в графское достоинство. Витте растроганно благодарил и поцеловал царю руку. На следующий же день Его в реакционных кругах прозвали графом Полусахалинским. Он сам любил забавные шутки, но был очень зол. Немного его утешили очевидная ярость врагов, и то, что узнав о пожалованном ему титуле, Муравьев заболел черной меланхолией.